262. Апрель 18. -е. Итак, основной целью существования воплощенного являются собирание и накопление огни и стремление его удержать. Огонь постоянно в движении. Стихия огня не может быть инертной. В сфере человеческой он проявляется в действии. Мысль, чувство, работа — все это форма выявления активности огни. Огонь участвует в каждом движении человека, в каждом процессе, происходящем в его микрокосме. В действиях огонь не расточается, но, наоборот, нагнетается. Траты энергии не есть и ее расточение. Огненная сила растет при правильном ее применении. Расточается огня на мелкие мысли, на мелкие чувства, на низкие мысли, на низкие чувства. Чувство страха или сомнения – Может мгновенно лишить человека запасы его психической энергии и способности действовать. Человек, лишенный огня, беззащитен. Врагов накопление огня на очень хорошо знать, чтобы не подпускать близко. Лепетанием, заискиванием и утрату или уничтожением достоинства духа не накопить огненной силы. Нет ничего в мире земном, ради чего стоило бы поступить с хотя бы одной искрой огня. Призрачные преимущества или приобретения, полученное этим путем, как, впрочем, и все остальное останутся на Земле, но ради них расстраченные агни будет потерей невозместимой, часто допускается ряд действий, несовместимых с достоинством духа или чувств и эмоций пожирателей агни, торжественность, сдержанность самообладание, постоянный контроль и полное владение своими чувствами, накопители, И собиратели огня. Так в каждый момент земной жизни либо усиливаем в себе элемент огня, либо их тратим. Мудрое расходование огня не есть расточение. Учитель ли после его могут быть очень активны и затрачивать большое количество огненной силы и чувствовать утечку, энергии и усталость. Но правильно израсходованная сила, то есть в пределах законности, восстанавливается быстро. Растрата огня нечто совершенно другое. Уныние можно потратить его много больше, чем самой энергичной деятельности. Только опыт и внимательность образуют безошибочную способность отличать врагов и расточителей огня от друзей и накопителей. Радость названа особой мудростью, ибо она принадлежит к числу мощных накопителей. Каждый воплощенный имеет перед собой свободу выбора, путей, расточения или накопления огня